глава 7. она проявила стоическую твердость духа на следующий день когда судебный пристав господин аран с двумя понятыми явился к ней чтобы произвести опись ее имущества они начали с кабинета бавари и не внесли в опись френологическую карту черепа которой была признана орудием производства но на кухне Они пересчитывали все блюда, все горшки, стулья, подсвечники, и в ее спальне переписали все безделушки на этажерке. Они осмотрели ее платье, белье, туалетную комнату, и вся ее жизнь до самых интимных уголков была как распростертый труп вскрыта перед глазами этих трех людей. Господин Аран... в плотно обтянутом и наглухо застегнутом черном сюртуке, белом галстуке и тугих штрипках довольно часто повторял «Разрешите, мадам, вы позволите?» Или восклицал «Прелестно, очень красиво». Затем он снова принимался писать, обмакивая перо в роговую чернильницу, которую держал в левой руке. Покончив с комнатами, они поднялись на чердак. Там она хранила ящик, в котором были заперты письма Рудольфа. Пришлось его открыть. — А, переписка, — сказал господин Аран, скромно улыбаясь. — Но, позвольте, я должен убедиться, что в ящике больше ничего нет. И он осторожно приподнял письма, словно для того, чтобы посыпались золотые. Негодование охватило ее при виде этой толстой руки с красными и мягкими м и как улитки пальцами, перебиравшие страницы, над которыми билось ее сердце. Они ушли, наконец. Фелисите вернулась домой. Эмма послала ее на улицу, чтобы как-нибудь задержать Бавари. После этого они немедленно припроводили на чердак сторожа, обязанного наблюдать за имуществом. Он поклялся, что не сойдет вниз. Шарль в течение вечера показался ей озабоченным. Эмма следила за ним взглядом, полным тревоги, и в морщинах его лица читала осуждение. Затем, когда глаза ее устремлялись на камин, украшенный китайским экраном, на широкие занавеси, на к р е с л о на все эти вещи, которые смягчали горечь ее жизни, на нее находило раскаяние или, скорее, бесконечное сожаление, возбуждавшая ее страсть, но отнюдь ее не у м о л я в ш и е Шарль спокойно мешал уголье, положив ногу на каминную решетку. Неожиданно сторож, соскучившись, вероятно, в своем заключении, зашумел наверху. — Наверху кто-то ходит, — сказал Шарль. — Нет, — ответила она, — это рама слухового окна, которую забыли закрыть хлопает от ветра. на следующий день в воскресенье она уехала в руан чтобы обойти всех известных ей банкиров н о большинство из них было на даче или отправилась путешествовать она не пала духом у всех встречных она просила деньги с жаром уверяя что они ей необходимы что она отдаст многие смеялись ей прямо в лицо все отказали в д часа дня она побежала к леону и постучалась в его дверь. Никто не открыл ей. Наконец он вышел сам. — Ты зачем приехала? — Я помешала? — Нет, но... И он признался, что его хозяин не любит, чтобы к жильцам ходили женщины. — Мне надо с тобой поговорить, — продолжала она. Он вынул ключ. Она остановила его. — О нет, там, у нас. и они отправились в свою комнату в б у л о н с к у ю гостиницу она вошла в комнату и сейчас же выпила большой стакан воды. она была очень бледна леон ты должен оказать мне услугу крепко и порывисто сжимая его руки она прибавила слушай мне нужно восемь тысяч франков ну ты сошла с ума нет еще и она рассказала ему подробно об описи и поведала обо всех своих горестях. Шарль ничего не знал, свекровь ее ненавидит, а отец ничем не может помочь. Но он, Леон, сейчас же предпримет все меры, чтобы достать необходимую сумму. Но как же ты хочешь? Какой ты трус! — воскликнула она. Тогда он сказал. Слова его прозвучали очень глупо. Ты преувеличиваешь беду. быть может тысячи икю достаточно чтобы усмирить твоего молодца тем скорее нужно попытаться достать хоть что нибудь неужели никак нельзя достать три тысячи франков ведь он мог бы за нее поручиться иди попробуй это необходимо беги о постарайся постарайся я буду так любить тебя он ушел вернулся через час и сказал с мрачным видом я был в трех местах бесполезно так они и продолжали сидеть друг против друга у камина неподвижные в немом молчании эмма пожимала плечами и постукивала каблуками по полу он слышал как она шептала если бы я была на твоем месте я нашла бы но где же в твоей конторе и она посмотрела ему прямо в глаза дьявольская решимость струилась из ее восполмененных зрачков веки ее трепетали и она смотрела на него с вызовом как бы желая его ободрить и такова была сила ее взгляда что молодой человек почувствовал что воля его ослабевает под немой настойчивостью этой женщины которая толкала его на преступление тогда он испугался и чтобы избежать открытой просьбы Ударил себя по лбу, воскликнув, — Морель должен приехать сегодня ночью. Надеюсь, что он мне не откажет. То был один из его друзей, сын очень богатого коммерсанта. — И я принесу тебе деньги завтра, — прибавил он. Но Эмма не обрадовалась этой новой надежде так сильно, как он этого ожидал. Подозревала ли она ложь? Он покраснел и сказал, — Впрочем, если к трем часам меня не будет, не жди меня больше, дорогая. «Мне нужно идти, прости меня, до свидания!» Он пожал ей руку, но рука ее была безжизненна. Эмма больше не в силах была чувствовать. Пробило четыре часа. И она встала, чтобы ехать в Эонвиль, повинуясь силе привычки, как автомат. Было тепло. Стоял один из тех мартовских дней, ясных и свежих, Когда солнце блистает в совсем белом небе. Руанцы, разодетые по случаю воскресения, гуляли с довольными лицами. Она дошла до площади перед собором. Только что окончилась вечерняя служба. Толпа выливалась из т р е х порталов, словно река из-под т р е х п р о л е т о в моста, и посередине, неподвижнее, чем скала, возвышался привратник. И ей вспомнился день когда, п о л н а я тревоги и надежд, она вошла под этот величественный свод, который простирался перед ней и казался ей менее глубоким, чем ее любовь. И она продолжала идти, плача под вуалью, ошеломленная, шатаясь, с трудом держась на ногах. «Берегись!» — послышался голос. Ворота соседнего дома раскрылись. Она остановилась, чтобы пропустить вороную лошадь, рвавшуюся в оглоблях экипажа, которым правил какой-то джентльмен в собольих мехах. — Кто же это? — Она его знала. Коляска пролетела и исчезла. — Да ведь это был он! — Виконт! Она обернулась, но улица была п у с т а и она почувствовала себя такой подавленной, так опечалилась, что прислонилась к стене, чтобы не упасть. Потом она подумала, что ошиблась. К тому же она плохо соображает. Ее чувства ей изменяют, и все ее покинули. Ей казалось, что она погибла, что она катится по воле случая в бездонную пропасть. Вот почему она даже с некоторой радостью увидела, добравшись до гостиницы Красного Креста, Этого славного Оме, который наблюдал за тем, как грузили на ласточку большой ящик с аптекарскими товарами. В руке он держал фуляровый платок с шестью шамино для супруги. Госпожа у м е очень любила эти маленькие тяжелые хлебцы, напоминавшие по форме тюрбан, которые едят постом с соленым маслом. Это последний пережиток готических кушаний, берущих свое начало, быть может, от времен крестовых походов. Могучие н о р м а н ц ы поглощали их некогда в огромном количестве, воображая, что на столе при блеске желтых факелов, среди жбанов с пряным вином и огромных свиных колбас лежат головы сарацинов, которые они пожирают. Жена аптекаря разгрызала их, как они, с героической храбростью, несмотря на свои отвратительные зубы. Вот почему, совершая п у т е ш е с т в и е в город, Господин Омэ никогда не забывал привозить ей эти хлебцы и всегда покупал их в знаменитой булочной на улице побоища. — Счастлив встретиться с вами, — сказал он Эмми, подавая ей руку, чтобы помочь ей взобраться в ласточку. Затем он подвесил хлебцы в сетку дилижанса и сел на свое место. Так он продолжал сидеть задумчиво, с непокрытой головой, по-наполеоновски скрестив руки. Но когда д и л и ж а н с спустился с горы и по своему обыкновению к нему подбежал Слепой, аптекарь воскликнул. — Не понимаю, как власти терпят до сих пор столь преступные промыслы? — Следовало бы заточать этих несчастных и посылать их на принудительные работы. Честное слово, прогресс движется черепашьим шагом. Мы коснеем еще в варварстве. Слепой протягивал шляпу в экипаж, и она болталась около занавески, словно кусок. о т с т а в ш и е обивки. — Вот типичный случай золотухи! — провозгласил аптекарь. И хотя он хорошо знал этого жалкого парня, он притворился, что видит его в первый раз, сыпал словами «мутная роговая оболочка, с к л е р о т и т теплица», а затем он спросил его отеческим голосом, «Давно ли у тебя, друг мой, это ужасная болезнь? Вместо того, чтобы пьянствовать в кабачке, ты бы лучше следовал определенному режиму, он советовал ему пить хорошее вино хорошее пиво есть хорошее жаркое слепой продолжал распевать свою песенку он казался почти идиотом наконец господин оме открыл кошелек на вот тебе суп дай мне сдачи два л л и а р д а и не забывай моих указаний они принесут тебе пользу и вер позволил себе громко усомниться в их действенности но аптель настаивал на том что он его вылечит с помощью антифлогистической помады своего изготовления и дал слепому свой адрес омэблис рынка достаточно известный ну с к а з а л э вер слепому за причиненные тобою беспокойство ты покажешь нам представление слепой присел на корточки закинул голову и вращая зеленоватыми глазами и высунув язык стал обеими руками тереть себе живот издавая при этом глухое рычание, словно голодная собака. Эмма в припадке отвращения швырнула ему через плечо пятифранковую монету. Это было все ее состояние. Ей казалось красивым выбросить его таким образом. Дилижан стронулся в путь. Оме высунулся из окна и крикнул «Избегать мучного и молочного!» Носить шерсть на теле и окуривать пораженные места мажельником. Знакомый вид, расстилавшийся перед ее глазами, мало-помалу отвлек Эмму от ее горя. Непобедимая усталость одолевала ее, и она приехала домой, отупевшая и угнетенная. — Будь что будет, — говорила она себе, — а потом, кто знает, разве в любую минуту не может случиться какое-нибудь необычайное событие? Лайрэ, например, может умереть. В девять часов утра ее разбудил шум голосов на площади. Целая толпа собралась у рынка, чтобы прочесть большое объявление, наклеенное на одном из столбов. И она увидела, как ж ю с т е н влез на тумбу и разорвал объявление. Но в этот момент сторож схватил его за шиворот, Господин о м а й вышел из аптеки, а госпожа Ле-Франсуа разглагольствовала в толпе. — Мадам, мадам! — крикнула Фелисите, вбегая в комнату. — Это гнусность! И бедная девушка, задыхаясь от волнения, протянула ей желтый лист бумаги, который она только что сорвала с дверей. Эмма в один миг прочла, что все ее имущество продается с молотка. Тогда они молча посмотрели друг на друга. Между служанкой и госпожой не было никаких тайн. Наконец Фелисите вздохнула. — На вашем месте, мадам, я пошла бы к господину Гильемену. — Ты думаешь? — Этот вопрос означал, тебе этот дом знаком по лакею. Говорил ли хозяин его когда-нибудь обо мне? — Да, пойдите, вы хорошо сделаете. Она принарядилась, надела черное платье и шляпу со стеклярусом. Для того, чтобы ее не увидели, на площади всегда было много народа, она пошла за дворками тропинкой, ведущей вдоль реки. Совсем запыхавшись, она подошла к садовой решетке. Небо было темное, и падал мелкий снег. На звонок показался Теодор в красном жилете. Он открыл ей дверь с почти фамильярным видом, как знакомый, и ввел ее в столовую. Широкая фаянсовая печь гудела за кактусом, который наполнял собою нишу, и в рамках черного дерева выделялись на обоях под дуб эсмеральда стейбена и пятифарша п е н Стол был накрыт. Паркет, мебель, все блистало безукоризненной английской чистотой. В каждом углу окна были цветные стекла. Вот такая столовая была бы как раз мне по вкусу, подумала Эмма. в о ш е л нотариус, придерживая левой рукой турецкий вышитый букетами халат. Правой рукой он в это же время быстро приподнимал и снова нахлобучивал бархатную каштанового цвета шапочку, претенциозно сдвинутую на правый висок, на которой были н а ч е с а н ы с затылка три пряди белокурых волос, прикрывавшие его лысый череп. Предложив ей стул, Он сел завтракать усиленно, извиняясь за свою невежливость. Сударь сказала она, — Я пришла просить вас. О чем, с у д а р ь я вас слушаю. Она принялась излагать ему свое положение. Господин Гильемен все знал. Он был связан тайной дружбой с галантерейным торговцем, у которого всегда находил деньги для выдаваемых им закладных. И так он знал, и знал лучше, чем она сама, всю длинную историю ее векселей, выданных сперва на небольшие суммы, с различными именами на бланке, переписанных на долгие сроки и впоследствии постоянно возобновляемых вплоть до того дня, когда Лере, собрав все п р о т е с т о в а н н ы е обязательства, поручил своему другу Венсару произвести взыскание от своего имени, так как не желал прослыть тигром среди своих сограждан. она пересыпала рассказ обвинениями против л е р е обвинениями на которые нотариус время от времени отвечал каким нибудь малозначущим словом кушай котлету и попиваю чай он уткнул подбородок в свой галстук небесного цвета з а к о л т ы й двумя бриллиантовыми булавками скрепленными тонкой золотой цепочкой и улыбался странной улыбкой слащаво и двусмысленно заметив что она промочила ноги он сказал — Сядьте же поближе к печке, выше, подвиньте ноги ближе. Она боялась испачкать печь. Нотариус галантно заметил — к р а с и в ы е никогда ничего не портит. Тогда она попыталась разжалобить его, и, растрогавшись сама, рассказала ему об убожестве своего хозяйства, о своих мучениях, о своих нуждах. Он все это хорошо понимал. Такая элегантная женщина. И, не переставая есть, он повернулся к ней всем телом, касаясь коленом ее ботинка, подошва которого, дымясь, коробилась у печки. Но когда она попросила у него тысячу й к и он поджал губы и выразил свое крайнее сожаление по поводу того, что в свое время она не доверяла ему управление состоянием. так как нашлась бы сотня способов, весьма удобных даже для дамы, чтобы выгодно поместить деньги. Можно было почти без риска отважиться на великолепную спекуляцию с торфяными болотами г р у м е н и л я или земельными участками в Гаври. И он довел ее до того, что она стала съедать себя от ярости при мысли о фантастических барышах, которые она могла бы получить. — Как случилось? — спросил он. — Что вы и не обратились ко мне? — Сама не знаю, — ответила она. — Почему же? — А, значит, вы меня боялись. А между тем это я должен был жаловаться на вас. Мы ведь почти не были знакомы. И все же я вам искренне предан. Надеюсь, вы в этом не сомневаетесь. Он протянул руку, овладел ее рукой, покрыл ее жадными поцелуями и оставил ее руку на своем колене. Он осторожно перебирал ее пальцы, нашептывал ей тысячи нежностей. Его приторный голос журчал, как ручей. В глазах, поблескивавших из-под очков, загорались искры, и чтобы дотронуться до ее локтя, он все глубже и глубже погружал свою руку в ее рукав. она чувствовала у своей щеки его прерывисте о дыхание этот человек стал ей ужасно неприятен одним прыжком она очутилась на ногах и сказала сударь я жду чего же спросил нотариус который вдруг сильно побледнел денег но и уступая натиску непобедимого желания он прошептал ну хорошо и на коленях потянулся к ней не обращая внимания на распахнувшийся халат. — Умоляю, останьтесь, и я люблю вас! — и обнял ее за талию. Волна пурпурного румянца мгновенно прилила к лицу госпожи Бавари. В страшном гневе она откинулась, крикнув, — Вы бесстыдно пользуетесь моим несчастьем, сударь! Я достойна сожаления, но меня нельзя купить! И она ушла. Нотариус, оцепенев от изумления, стал разглядывать свои красивые вышитые туфли. Это был любовный подарок. В конце концов, вид их его утешил. К тому же он подумал, что такая любовная авантюра могла бы завлечь его слишком далеко. «Какой подлец! Грубиян! Какая гнусность!» — шептала Эмма. Она быстро шла под навесом придорожных осин. Ноги ее дрожали. Досада на неудачу еще больше усиливала гнев и ее оскорбленного целомудрия. Ей казалось, что провидение задалось целью преследовать ее, и, возвышаясь в собственной гордости, она никогда еще так сильно не уважала себя, никогда не презирала так всех окружающих. Что-то воинственное поднималось в ней. Ей хотелось бы избить всех мужчин. плевать им в лицо, рвать их на куски. И она продолжала идти все быстрее быстрее, бледная, разъяренная, пытливо всматриваясь в пустынный горизонт и как бы наслаждаясь, душившей ее ненавистью. Когда она увидела свой дом, ее охватило от спинения. Ноги отказывались ей служить, но идти было необходимо, и к тому же, куда бежать? Фелисите ждала ее на пороге. «Ну что?» «Нет», — сказала Эмма. С четверть часа они обе перебирали различных людей в э о н в и л л и которые могли бы прийти ей на помощь. Но всякий раз, когда Фелисите называла какое-нибудь имя, Эмма отвечала, — возможно ли это? Они не захотят. А господин Баварис сейчас вернется. «Я знаю». Оставь меня. Она все испробовала. Теперь уже делать было нечего. И когда появится Шарль, она должна будет сказать ему все. Уходи отсюда. Ковер, по которому ты ходишь, уже не наш. От всего твоего дома у тебя не осталось ни одного стула, ни одной булавки, ни одной соломинки, и это я тебя разорила. Несчастный человек. тогда он зарыдает потом будет долго плакать а затем когда освоится с этой мыслью он простит ее да прошептала она скрижеща зубами он простит меня он которому мало было бы предложить мне миллион франков за то чтобы я простила ему то что он встретился со мной нет никогда мысль о душевном превосходствевари Приводила ее в отчаяние. Кроме того, признается она ему или не признается, он сию минуту, через час или завтра, все равно узнает о катастрофе. Все равно придется перенести эту ужасную сцену, пережить всю тяжесть его великодушия. Ей захотелось еще раз пойти к Лере. К чему? Написать отцу? Слишком поздно. И, может быть, она уже раскаивалась сейчас в том, что не уступила тому другому. Вдруг она услышала топот копыт по аллее. Это был Шарль. Он отпирал калитку. Он был бледней штукатурки стены. Бросившись с лестницы, она быстро перебежала площадь. И жена мэра, беседовавшая у церкви с Листебудуа, видела, как Эмма вошла к сборщику податей. Жена мэра побежала сообщить об этом госпоже к о р о н Обе дамы поднялись на чердак. Они спрятались там за бельем, развешанным для просушки, и расположились так, чтобы им как можно лучше была видна внутренность жилища б и в н е Он был один в своей мансарде и пытался выточить из дерева один из тех странных предметов из слоновой кости, которые похожи на башенки, сложенные из шаров и полумесяцев, по форме напоминают обелиск и ни на что не годны. он заканчивал последнюю фигурку. Неужели он близится к концу? В полумраке мастерской желтая пыль поднималась из-под его станка, словно сноб искр из-под копытска куна. Оба колеса вертелись и гудели. Бене улыбался. Голова его была опущена, ноздри раздувались, и казалось, что он утопал в том полном счастье, которое доставляет, только скромные занятия занимающие ум легко преодолимыми трудностями и умиротворяющие его полным достижением после которого уже не о чем мечтать а вот она сказала госпожа тюваш но гудение станка заглушало ее слова наконец дамам показалось что они различили слово франки и мадам тюваш тихо прошептала Она просит его отсрочить взыскание недоимок. «Это одна видимость», — Это о д н а в и д и м о с т ь ответила другая. Мадам Бавари ходила взад и вперед по комнате, разглядывала салфеточные кольца, развешанные по стенам, подсвечники и столбики для перил, в то время как Бене самодовольно поглаживал бороду. — Что же она пришла заказать ему что-нибудь? — спросила мадам Тюваш. — Но он ничего не продает, — заметила ее соседка. Сборщик подать ей, казалось, слушал и таращил глаза, словно не понимая. Эмма продолжала говорить и, по-видимому, просила, умоляла. Она подошла к нему поближе. Грудь ее дрожала. Они оба молчали. — п о Может, она заигрывает с ним, — сказала госпожа Тюваш. б и н е был красен, как рак. Эмма взяла его руки в свои. — А, это уж слишком! Она, несомненно, делала ему г н у с н ы е п р е д л о ж е н и я так как сборщик подытий, а он был х р а п р ы м воякой и сражался при Бауцине и Люцине, участвовал в кампании 1814 года во Франции и даже был представлен к кресту, внезапно отшатнулся, как при виде змеи, и воскликнул сударыня, понимаете ли вы? — Таких женщин следовало бы сечь, — сказала мадам Тюваш. "Да где же она?" спросила госпожа к о р о н И действительно, Эмма исчезла во время этого диалога. Затем, увидев, что она побежала по большой улице и свернула направо, как бы для того, чтобы достигнуть кладбища, они стали теряться в догадках. т е т у ш к а Ролле, сказала Эмма, вбегая к кормилице, я задыхаюсь. Расшнуруй меня". Она упала на кровать. разрыдалась. Мамаша Ролле прикрыла ее юбкой и продолжала стоять около. Потом, видя, что она ничего не говорит, кормилица отошла, села у прялки и принялась за работу. — О, перестаньте! — прошептала Эмма, думая, что она слышит гудение станка б и н е Что с ней случилось? — удивлялась кормилица. — Зачем она пришла сюда? А Эмма прибежала, потому что какой-то непреодолимый ужас гнал ее из дома. Она лежала на спине без движения, с остановившимся взглядом. Она с трудом различала предметы, хотя и напрягала свое внимание. С каким-то идиотским упорством она разглядывала облупленную стену, две дымящихся головни, большого паука, который передвигался над ее головой в трещине бревна. С большим трудом она, наконец, собралась с мыслями. Она вспоминала. Однажды с Леоном... О, как далеко это было! Солнце сверкало над рекой, и сладостно благухал Жасмин. И, унесенная в воспоминания, как в кипящий поток, она вскоре докатилась и до всего вчерашнего дня. Который час? — спросила она. Мамаша Ролле вышла во двор, заслонила правой рукой лицо от солнца, медленно вошла в комнату и ответила. — Скоро три часа. — А, спасибо, спасибо. Леон сейчас должен приехать. Он, безусловно, приедет. Конечно, он добыл деньги. Но он может пойти туда. Он не догадается, что она здесь. и она приказала кормилице побежать к ней домой и п р и в е с т и его сюда. «Скорей!» «Иду, дорогая барыня, иду!» Теперь она удивлялась, как это она прежде не подумала о Леоне. Он дал слово, он сдержит его, и она уже видела себя у Лерре. Она представляла себе, как она раскладывает на его бюро три банковых билета, Затем придется придумать какую-нибудь историю, которая все бы объяснила Бавари. Но что придумать? А между тем кормилица долго не возвращалась. Но в этой лачуге не было часов, и Эмма решила, что она, может быть, преувеличивает продолжительность ее отсутствия. Она стала гулять по саду медленными шагами. Она пошла по тропинке вдоль изгороди. но вскоре поспешила вернуться, предположив, что кормилица могла вернуться другой дорогой. Наконец, устав от ожидания, изнемогая от подозрений, которые она все же от себя отталкивала, не зная, находится ли она здесь целый век или одну минуту, она села в углу, закрыла глаза, заткнула уши. Калитка скрипнула. Она вскочила. Не успела она раскрыть рот, как мамаша Ролле объявила, — у вас никого нет. — Как? — о никого? И господин Бавари плачет, он зовет вас, вас ищут. Эмма ничего не ответила. Она задыхалась, озираясь кругом, а крестьянка, испуганная выражением ее лица, инстинктивно подалась назад, подумав, что она сошла с у м А? Вдруг Эмма ударила себя по лбу и вскрикнула. Воспоминание о Рудольфе, как молния в темную ночь, пронеслось в ее душе. Он был таким добрым, таким мягким, таким щедрым. И даже если бы он стал колебаться и не сразу согласился бы оказать ей эту услугу, она заставит его решиться одним взглядом, напомнив ему об их погибшей любви. И она кинулась в лаюшет, даже не сознавая, что идет навстречу тому, что совсем недавно привело ее в такую ярость, ничуть не подозревая о том, что это проституция.